Глава двадцать. Лина споткнулась, шагнув на последнюю ступеньку гранитной лестницы. В холле отеля дежурила Лариса, меря нервными шагами расстояние от двери до стойки ресепшена. Неподдельное облегчение на лице при виде мужа. Значит, у красотки все-таки было сердце. Она словно клещ вцепилась в рукав куртки Егора, одарив соперницу полным презрением взглядом. Куда ты исчез, не дождавшись меня? Не знала, что подумать. Полиция на территории. Говорят, кто-то подрался. Лариса прикрыла ладонью рот, заметив сбитые костяшки пальцев мужа. Так и знала. Когда-нибудь из-за этой дряни ты будешь отвечать перед законом. Она опять делала вид, что Лина пустое место. Осаживать высокомерную рыжуху не было сил. Тимур обнял Ангелину за плечи, шепнув на ухо. — Улыбайся. Пусть сдохнет от злости. Она так и сделала. широкой улыбкой пожелав. — Спокойной ночи, Егор. Спасибо за помощь. Оставалось послать воздушный поцелуй, и рыжую точно долбанет инфаркт. Лина осторожно зашла в номер. Выключенный свет в спальне Темы с няней, черной полосой под дверью. Она аккуратно достала аптечку и вышла в коридор, где дожидался Тимур. Лина с недоверием взглянула на высокого дьявола. Она опасалась идти в его номер, напомнив на всякий случай. «Без рук!» Тимур ухмылялся губами, а глаза блестели, как у кота перед миской со сметаной. «С памятью пока все хорошо. Жду, когда начнешь умолять, растекаясь у моих ног лужицей». Лина потрясла бутылочкой перекиси. — Сейчас ты меня умолять станешь. Он хохотнул. Про язык уговора не было. И наклонился, обдав горячим дыханием маленькое ушко. — Могу ласково нашептывать. Лине пришлось привстать на цыпочки, чтобы прошептать ответ. — Сколько угодно. Ты еще не понял, что я стойкий оловянный солдатик? Со стороны они выглядели отчаянно флиртующей парой. Идем. Подвергну тебя экзекуции. Желание обольщать как рукой снимет. Она покачала головой. Мужчины неженки, не выдерживают ноющей боли. Наслушаюсь от тебя матов. Тимур оказался терпеливым пациентом. Он не закричал и не выругался, откинувшись головой на спинку глубокого кресла. Только прижимался к губами тонким пальчиком медсестры. Лина всякий раз замирала, борясь с ноющим желанием внизу живота. Если бы не жила принципами, то она пыталась представить, что мог делать с ней босс, и растерялась, не понимая, как заниматься сексом без боли. «Давно мой день не был настолько интересным!» Он встал перед зеркалом, разглядывая аккуратно заклеенную бровь. Говорят, девочки любят плохих мальчиков. Обернулся, вперив черный взгляд в серые глаза. Будь я таким десять лет назад, мог бы завоевать гордое сердце первой красавицы школы? Для этого надо было рассказать о своих чувствах. Был слишком скромен. Нужно заниматься спортом, а не чтением научных трудов на английском. «Немного не в том порядке расставлял приоритеты», — усмехнулся он. Лина прошлась взглядом по выпуклым бицепсам. «Перемены в тебе удивляют. Тут не поспоришь». Тимуру явно льстила ее похвала. «Нашлись хорошие учителя. Умный не значит додик. Поздно это понял. На такого крутышку ты бы точно обратила внимание». Хватит мучиться вопросами, что было бы, если. Время не повернуть, вспять. Не пройди я этот путь, не родила бы самого лучшего мальчика на свете. Был бы другой. Линия оставалась усмехаться. Разве поймет бездетный человек, что значит любить ребенка? Дождись своих и посмотрим, захочешь ли поменять их на других. Она складывала аптечку, не заметив, как Тимур бесшумно подкрался сзади. Большие руки обхватили кольцом. Горячие губы в миллиметре от уха. «Дети будут, и делить их я не стану. Хочу, чтобы мы просыпались в одной постели. Ловить губами твою улыбку. Слушать твой смех в моем доме. Баловать, любоваться». Слова лились мягким бархатом в ухо. «Я сегодня почувствовал себя рыцарем. Соглашайся жить со мной. Дай второй шанс, раз первый был бездарно просран». Сердце громко колотилось. Лина чувствовала, как разгоняется в венах кровь, горячими приливами окрашивая щеки. Внизу живота сладко ныло. И еще немного и позволит делать с собой что угодно. Она пыталась вывернуться. — Ты обещал, что не прикоснешься без разрешения. Тимуру пришлось разжать руки. — Я не касаюсь кожи кожей. Иначе ты почувствовала бы дрожь. Бровь соблазнителя взметнулась вверх, на губах играла усмешка, а в глазах полыхал огонь. Через одежду не считается. Лина пятилась к выходу. Если на земле есть дьявол, то сейчас он стоял перед ней. Останься. Я не могу. Я провожу. Не надо. Она вытолкала себя за двери на дрожащих ногах. Хотелось прижаться спиной к стене и отдышаться, избавляясь от похоти. Оставаться рядом с его дверью опасно. Лина чуть не бегом отправилась в свой номер. Она провалилась в сон, едва коснувшись головой подушки. Сил обдумывать произошедшее не было. В соседней комнате сопел сын и похрапывала няня. Проснулась от стука в дверь. С трудом разомкнула веки, упершись взглядом в светлую стену незнакомой комнаты. На часах семь утра. Позже, чем встает обычно. Голос Аллы. «С добрым утром, Ангелина Николаевна!» «Мамочка!» Лина не могла понять, почему у малыша слезы в голосе. «Встаю!» Ручка двери дергалась. «Ты от меня прячешься?» Лина выбралась из постели, сама не помня, когда поставила дверь на защелку. «Что это? Подспудный страх перед славой? Или боязнь поддаться соблазну Тимура?» Она открыла замок, и в спальню ввалился Тёмка, подпирающий попой дверь. Лина подхватила сына на руки. — Зая, я от тебя не закрывалась. Перепуталась с входной дверью. Она целовала заплаканные щечки. Сейчас умоемся и пойдем завтракать. — Пиццу с коктейлем? Тёма протёр кулачками глаза. — Что захочешь? Лина закружилась по комнате, пытаясь его растормошить. И ему что-то приснилось объясняла алла проснулся со слезами и рванул вас искать новое место лина вспомнила предложение тимура остаться с ним на ночь что было бы сейчас с темой не окажись ее в спальне они едва успели умыться как раздался стук в дверь номера алла открыла тимур заполнил собой дверной проем я за вами идем на завтрак а потом кататься на вертолете на вертолете лина с удивлением смотрела на босса да заказал покажу вам подмосковье и поселок где я живу хочу на вертолет глаза Артема светились восторгом. я буду летчиком вот и посмотрим как ты относишься к высоте тимур не сюсюкал с артемом и мальчику это очень нравилось Я буду сидеть у иллюминатора? Даже рядом с летчиками. Правда? Зеленые глаза светились восторгом. Конечно, я никогда не вру. Тема вложил ладошку в широкую ладонь нового друга, моментально забыв утренние переживания. Какая там пицца с коктейлем, когда высказанная за ужином мечта близка к осуществлению? Лина улыбнулась. Тепло наполнило душу. Тимур, в отличие от Славы, умел слушать ребенка и с удовольствием исполнял роль волшебника.